смогу ли я когда нибудь отблагодарить вас за все спасибо сказал редд и на какое то мгновение даже смутился я не должен был бы себе это позволять но мисс мэлли извиняющимся тоном продолжал он мне право жаль что пришлось сказать будто мистер уилкс был в доме красотки отлинг мне очень жаль что пришлось его и остальных втянуть в такую